Зачем было создавать себе власть, если таишь ее от всех? равенсбургский процесс о ритуальном дедоубийстве. Вот какая ерунда у него на уме. Все это покрыто пылью, плесенью, погребено на века. Нынче, слава Богу, нравы стали лучше, гуманнее, просвещеннее. Нынче, если еврей ловко возьмется за дело, он будет сидеть за одним столом с властьимущими. Ведь посмел же его двоюродный дядя, венский Оппенгеймер, поставить на вид императору, что в теперешней победе императорского оружия над турками первейшая заслуга принадлежит ему, еврею Оппенгеймеру. А императорская военная канцелярия и фельдмаршал принц Евгений удостоверили это как положено печатью и благодарностью. о теперешней победе императорского оружия над турками. Речь идет об австро-турецкой войне 1716-1718 годов, закончившейся поражением Турции и присоединением к Австрии ряда бывших турецких владений, в том числе части Сербии с Белградом и части Боснии. Принц Евгений Савойский 1663-1736 год Известный австрийский полководец и дипломат выдвинулся в войнах с Турцией и Францией. С 1698 года фельдмаршал, с 1703 президент Высшего военного совета Австрийской империи Габсбургов. Только ни к чему держаться за нелепые причуды и разгуливать в лавсердаке и с пейсами. Не будь их муниципальный советник Этерлин из Равенсбурга, наверно отвесил бы поклон по всем правилам этикета. и Исаак Ландауэр как будто на зло сидел все в той же неловкой, неизящной позе. Он без сомнения читал в душе Зюса, но не возражал, а полузакрыв зоркие глаза что-то ворчал себе под нос. Зюс располагал по-настоящему отдохнуть, отдышаться в вельдбаде Он только что покончил с двумя рискованными порядком, измотавшими его предприятиями. Прежде всего с введением в коп фальцы гербовой бумаги. Казна потребовала себе несуразно большой откуп. Народ взъелся на новый налог, как цепной пес. Как бы не так, он не имел намерения отступать. Ото всех оскорблений, угроз, враждебных шопищ под окнами его конторы, от пасквили и злостных посягательств он отгородился печатью и подписью курфюрста. Он ни на йоту не смягчил условий. что ж, стоило повоевать, он заработал 12 тысяч гульденов на перепродаже контракта. А дальше он тоже не позволил себе отдыхать, нюдь нет. 12 тысяч гульденов немедленно вновь пошли в оборот. Быстро прикинув в уме, ему дали всего два дня сроку, он увязался в новую аферу, в соглашение с Гессендармштадтом на чеканку монеты. Опасная деятельность. Его брат, выкрест с баронским титулом, хотя и был в Дармштадте, как дома, и прекрасно ориентировался в обстановке, однако на это не отважился. Сам Исаак Ландауэр покачал головой и перестал усмехаться. Казначейство Баден-Дурлаха, Ансбаха, Вальдека, Фульда, Гехенгена, Монфора были жестокими конкурентами. Они чеканили что попало. Чтобы чеканить еще худшую монету, надо было обладать дьявольским хладнокровием и поистине отчаянным железным упорством. Зюз этими качествами обладал. Он умудрился вовремя и с прибылью сплавить и это дело. Пускай его преемник, как знает, отбивается от всяческих неприятностей. Он же обезопасил себя декретом ландграфа и снимал и прибылью и почетом был отставлен от должности. Теперь у него были прекрасные собственные дома, один во Франкфурте, другой в Мангейме, оба чистые от долгов И, кроме того, еще кое-какая недвижимость в восточных областях империи, о которой никто не имел понятия. Состояние, связи, чин, кредит, репутация толковой головы и легкой руки. Теперь, видит Бог, можно отдохнуть и пожить в свое удовольствие. Теперь он всему свету покажет, кто таков Курпфальский, Обергоф и Криксфактор. Одно то, что он может позволить себе такую роскошную праздность, пойдет на пользу его делам, придаст ему веса в глазах власть имущих. Хотя он твердо решил всецело отдаться отдыху во время пребывания в Вильдбаде, и хотя принципы Исаака Ландауэра казались ему в корне ложными, его собственная манера обхождения с государем и власть имущими была, несомненно, современнее и куда правильнее. Однако нелепо было бы не извлечь пользу из путешествия с этим светилом прошлого поколения, этим отменнейшим знатоком людей и дел. Поэтому он стал напрямик расспрашивать о графине, о ее планах, надеждах, затруднениях, о солидности ее делового положения.